Ну как там, в Нью-Йорке, Винс? спросил малыш, когда они курили, устроившись в его комнате. Почему ты в штатском, сержант? Да я развлекался. Катался с метти на санках. Правда-правда. Так как там, в Нью-Йорке? Нет больше конки. Они убрали с улиц конную железную дорогу, не успел я уйти в армию. Винсент поднял с полки книгу и стал рассматривать обложку. Книге презрительно протянул он Читал я их все. Стендиш, Элджер, Ник Картер. Это книжная писанина, не в коня корм. Запомни это, дружочек. Идёт. Ну а как всё-таки в Нью-Йорке? Ничего хорошего, сержант. Холден пропал без вести. Письмо пришло, когда я был дома. Не может быть, сказал малыш, снимая ноги со стола. Может, сказал Винсент. Он делал вид, что просматривает книгу, которую держал в руке. Я обычно отыскивал его в молодёжном клубе у старого Джона на углу 18-й и 3-й в Нью-Йорке. Пивной бар для ребятишек из колледжей и приготовишек. Я шёл прямо туда его разыскивать, когда он приезжал домой на рождественские и пасхальные каникулы. Я таскал за собой свою девушку, повсюду искал его и всегда находил где-то в глубине самого шумного, самого надрызгавшегося щенка во всём заведении. Он всегда пил виски, хотя остальные ребята пили только пиво. Я говорил ему: "Ты в порядке, кретин тёткий? Домой хочешь? Деньги нужны?" А он отвечал: "Не, а. Ничего мне не нужно. Ничего не нужно, Винс." "Привет, друг. Привет." "А кто это крошка?" Я тут же уходил, но потом всегда за него волновался. Когда он летом каждый раз бросал свои мокрые трусы внизу возле лестницы комком, Вместо того, чтобы вешать на верёвку для белья, я всегда подбирал их, потому что в его годы сам был точь-в-точь точь такой. Винсент захлопнул книгу. Картинным жестом он извлёк из нагрудного кармана миниатюрную пилку и занялся ногтями. Твой отец выгоняет гостей за стола, если у них грязные ногти. Он что преподаёт? Ты мне говорил, но я позабыл. Биологию. Сколько ему было лет, Винсент? 20. На девять меньше, чем тебе, зачем-то подсчитал малыш. А твои родители знают, что ты на следующей неделе отплываешь? Нет, сказал Винсент. А твои? Нет. Я, наверное, сообщу им утром перед отходом поезда. Особенно трудно сказать маме. При ней даже нельзя произносить слово ружьё, она тут же начинает плакать. Ты хорошо провёл время, малыш? Серьёзно спросил Винсент. Да, очень, ответил малыш. Курива у тебя за спиной. Винсент протянул руку за сигаретой. Часто виделся с Фрэнсис, спросил он. Да, она чудесная, Винс. Мои её не любят, но для меня она просто чудо. Может быть, тебе надо было на ней жениться, сказал Винсент. И вдруг его словно прорвало. Ему даже двадцати не было, малыш. Только через месяц. Я так рвусь воевать, что место себе найти не могу. Смешно, а? Я записной трусишка. Всю жизнь я уклонялся даже от кулачных потасовок, всегда умел отболтаться, а теперь я хочу стрелять в людей. Что ты об этом скажешь?